Глава, 28. Первый звоночек. Корнелий. Я старался изо всех сил, буквально распыляя вокруг себя магию обаяния, но Милании не подавалась. Точнее подавалась, но совершенно не так, как должна. В ее взгляде по-прежнему сквозило осознание ситуации. Не было стопроцентного эффекта контроля ситуации. И что больше всего удивляло, она в любой момент, как ей приспичит, могла скинуть мою магию. Легко, словно по щелчку пальцев. Нахмурился, снова попытавшись, как и в ее комнате, девушку охмурить, но нет. Она подалась на какую-то минуту и легко избавилась от заклинания. Брат болезненно пнул меня под столом, чтобы я потерял концентрацию. Плетение рассыпалось в пальцах. Задумчиво уставился в окно, пытаясь осмыслить только что произошедшее. Вечерний поток пока еще холодного воздуха игрива погладила конную раму по щербатому боку, швыряя в прозрачное стекло искристые капельки, подтаявшего снега с крыши. «Ты что творишь?» Зашипел Адриан, стоило только девушке скрыться из виду. Он явно был недоволен моим поведением, но меня действительно заинтересовал этот феномен. Получается, она вообще не воспринимает нашу магию. «Никак!» Лениво перевел взгляд на брата, нацепив на лицо улыбочку из серии «Не пошел бы ты, но он мой брат, он имеет право знать причины моего странного поведения». «Она невосприимчива к нашей магии», — просто сказал я, скрестив руки на груди и в упор уставившись на Адриана. «Что?» Рыжие, практически красного оттенка брови нахмурились. Губы искривились в презрительной усмешке, поза изменилась, он мне не верил я пожал плечами. Она невосприимчива к нашей магии, повторил. Не вижу смысла тут ничего доказывать. Это стоит признать как факт и смириться с этим. И, конечно, было бы очень интересно понять причины такого явления. Этого не может быть. Адриан покачал головой, но теперь он поверил. У меня нет причин врать ему. Он мой родной брат, мы всегда были заодно, и даже если дрались в детстве то все равно потом вместе отбывали наказание и помогали друг другу скрыть следы, если это было возможно. Представь себе. Я поморщился, расцепляя руки и почесав лоб. Слуга, неслышно появившийся в столовой, быстро сгреб грязную посуду на поднос и снова удалился. «Как ты это понял?» Его взгляд стал серьезным. Пальцы нервно пробежались по виноградной кисти, отщипывая сочную ягоду. Видел браслет у нее на руке? Конечно. Слепой бы не заметил. Ты подарил? Брат насмешливо сощурился, видимо, снова себе что-то там навыдумывав про мои особенные симпатии. Да, я не стал отпираться, и, как ты знаешь, он должен был усилить мое влияние на нее, но... Адриан нервно подался вперед. И что? Вообще? Мне показалось, на нее сработало твое внушение. Я поморщился, не желая поднимать неприятную тему, а то, что девушка оказалась невосприимчива, было именно неприятно, потому что непонятно, а значит, потенциально опасно. Тебе показалось. Я ее еще от комнаты вел, но я развел руками, как ты видел, она подается, но не до конца, и очень легко сбрасывает внушение. Радует только то, что пока не понимает, что это именно внушение, но она девушка умненькая. «Скоро догадается». Брат тряхнул золотящиеся искрами огня, копной волос. Пальцы нервно отбарабанили на столе рваный ритм какой-то незнакомой мне мелодии. Его лицо приобрело задумчивое выражение. «А если я попробую?» Расслабленно откинулся на спинку стула. «Попробуй. Если и у тебя не получится, я бы лучше показал ее ковину магов». Брат ухмыльнулся. «Ага». И как ты ей это объяснишь? Его черты лица заострились, милая, ты только не волнуйся. Тебе надо просто часик-другой постоять перед парочкой фанатиков-магов. Противным голосом передразнил он меня. Я потер переносицу. С ним иногда определенно бывает невозможно разговаривать. Не знаю. Но это по меньшей мере странно. Встал из-за стола, не желая развивать тему. Приятных снов. «Я хочу выспаться перед завтрашней поездкой». Вышел из столовой, оставляя задумчивого близнеца за закрытыми створками. Тихо чекани шаг, поспешил в свои покои, на мгновение забежав в малую гостиную, чтобы еще разглянуть на тот семейный портрет, которым так заинтересовалась Мелания сегодня утром, и снова не обнаружив там ничего необычного, все же вышел. А странностей-то становится все больше и больше.